Гостиница «Полевой клевер», в которой Герти проживал без малого две недели, не стремилась соответствовать своему названию. Полевым клевером здесь никогда не пахло, а пахло паркетным воском, пылью, мылом, крахмалом, свежими тостами, краской и старым деревом, словом, так же, как пахнет обыкновенно во всех лондонских гостиницах средней руки. Гостиницы «Нового Бангора», как выяснилось, в этом отношении почти ничем не отличались. Гостиницу эту Герти сравнил бы с пожилой дамой, уже не молодящейся, не пытающейся обмануть незнакомцы иллюзорными чарами давно минувшей юности, но блюдущей своеобразный кодекс приличия, утвержденный женским обществом за многие века. Бронзовые ручки здесь чистили еженедельно, зато портьеры собирали в себе столько пыли, что иной раз можно было чихнуть, лишь задев их плечом. Номера были скромны, но скромностью не жалкой и стеснительной, а чопранной и достойной, как выходной туалет старой девы. И два шиллинга в день были вполне подходящие платой за подобную честность. Гостиница представляла собой трехэтажное здание из светлого камня, которое по-хозяйски расположилось между прочими домами на Фробишер-стрит. У нее даже был свой швейцар, темнокожий великан в красной, как гвардейский мундир, униформе. Мимо него Герти каждый раз проходил с некоторой опаской. Швейцар определенно относился к тем, кого офицер с мемфидой именовал поле. кожа цвета какао, массивные челюсти и жесткие черные волосы делали всякую ошибку невозможной. Как Герти уже успел заметить, полинезийцы в целом обладали вполне правильными чертами лица, и многие из них, пожалуй, можно было бы даже назвать привлекательными, если бы не излишне острые скулы, наводящие на мысль о чем-то дикарском. Красота полинезийцев была красотой грозной, варварской, какой-то первобытной и вместе с тем благородной. Это была красота прирожденных воинов, Всякого поля легко было представить в леопардовой шкуре, потрясающим копьем на берегу какого-нибудь Тихоокеанского острова, хрипло-рычающим и обогренным кровью, даже когда тот был облачен в платье европейского покроя или рабочий комбинезон. Швейцар же Герти безотчетно сторонился с первого дня пребывания в гостинице. Если прочие поле были похожи на воинов, благородных в своем природном невежестве, этот смахивал на самого настоящего головореза. Сбитый так плотно, что казался состоящим из одного лишь мяса, без костей, хрящей и внутренних органов, он денно и ночно занимал свой пост у входа в гостиницу. Стать у него была горилья. Швейцарскую форму наверняка пришлось шить на заказ, огромные руки свисали едва ли не до колен. Да и лицо было вполне соответствующим. Тяжелый взгляд из-под полуопущенных век, перебитый не единожды нос, упрямо выдвинутый вперед подбородок подкова. Его домом явно был не полный дикой красоты остров Тихого океана, а мрачный подворотник Лифа. Швейцар никогда не открывал рта, но всякий раз провожал Герти взглядом, от которого у того йокало печенка. «Экая горгулья», — подумал о нем Герти в первый же день, — «явный бандит, которого взяли в швейцары. Уж не знаю, насколько хорошо он отпугивает от гостиницы неприятности. Удивительно то, как он еще не отпугнул всех клиентов». Впрочем, мысли о грозном Швейцарии теперь занимали голову Герти весьма редко. Хватало и без них неприятных вещей. Если разобраться, ситуация складывалась в весьма нерадужного свойства, и, размышляя о ней, Герти все более падал духом, что лишь усиливалось одиночеством и вынужденным бездельем. Во-первых, он, по сути, на правах самоозванца оказался в чужом теле. «И ладно бы еще каком-нибудь невзрачном, так и нет!» Его угораздило превратиться в «полковника Уизерса». Что это за тип, Герти и сам толком не знал, но из отдельных фактов, ставших ему известными, можно было сделать вывод. Полковник Уизерс – личность весьма неординарная, эксцентричная, а к тому же еще и рисковая. Герти не желал быть полковником Уизерсом, совсем напротив, был бы рад восстановить свое законное имя, но возможности для этого пока не видел. Находиться в чужой шкуре было ужасно неудобно, даже унизительно. Должно быть, подобным образом ощущал себя швейцар поле вынужденный носить узкий и жмущий мундир. Вслед за этим, во-первых, шло столько разных, по-своему, отвратительных производных, что Герти стискивал зубы. Для начала, что вы будете делать, мистеру Уинтерблоссом, если настоящий капитан Уизерс явится в новый Бангор? Вполне возможно, он выкроет денек между африканским сафари и экспедициями в гвинейские джунгли, чтобы посетить этот уголок Полинезии, и что тогда? Что сделает этот джентльмен, увидев дерзкого самозванца? Судя по тому, что успел узнать о Уизерсе Герте, ничего хорошего не произойдет. Пожалуй, полковник попросту вытащит свой громоздкий армейский кольт и застрелит самозванца прямо посреди улицы. Разве что немного задержится, чтобы снять с него скальп. Герти чего то был уверен, что у настоящего полковника Уизерса должна быть неплохая коллекция скальпов. Позорного разоблачения можно было бы, впрочем, опасаться в любом случае. Мистер Беллигейл, к примеру, определенно представлял опасность. Он знал истинное имя Герти, но по какой-то причине не принял его всерьез, вероятно расценив в качестве грубой шутки или розыгрыша. Про мистера Беллигейла Герти вообще старался лишний раз не вспоминать. Молчаливый чиновник в черном похоронном костюме обладал сверхъестественной способностью проникать в чужие мысли. Достаточно было лишь подумать о нем, как весь окружающий мир подсвечивался серыми оттенками и делался невыносимо отвратительным, как затхлые внутренности канцелярии. Гораздо хуже то, что он, Герти, сам принял эти навязанные ему правила – Он, Герти, собственной дрожащей рукой вывел в книге постояльцев отеля «Пол гн. Н. и подпись эта равнялась подписи под собственным смертным приговором. Теперь он уже не сможет утверждать, что произошло досадное недоразумение, путаница, ерундовая история. Теперь он самый настоящий самозванец, личность злонамеренная и априори виновная. Но мог ли он поступить иначе? Ему пришлось уведомить канцелярию об отеле, в котором он остановился. Не мог же он записаться «Уинтерблоссомом». Это тем более вызвало бы много неприятных вопросов. «Ладно», — убеждал себя Герти, — разглядывая в окно своего гостиничного номера, медленно плавящаяся от зноя улицы Нового Бангора, может скандального разоблачения каким-то образом удастся избежать или оттянуть его на какое-то время. Допустим... Допустим, что настоящий полковник еще много лет не посетит Новый Бангор, а мистер Беллигейл вообще не от мира сего и попросту забыл про Герти. Допустим. Но что же тогда, господа? Выходит, ему придется остаться самозванным полковником, жить под чужим именем, под чужой и ужасно неприятной личиной? Сколько же он выдержит? Это же не театр, не постановка. А он, Герти, не профессиональный актер и не разведчик». Сколько времени он сможет рядиться под человека, которым не является? Или ему так до самой смерти и придется носить шкуру Пол Г.Н. Уизерса? Какая нелепость! Во-вторых, было не легче, а на ум приходило иной раз даже раньше. Его собственное имя было похищено, причем не приезжим, не дотепая, а каким-то безжалостным, бесчеловечным, а то и безумным убийцей, промышляющим в Новом Бангоре. Это пахло уже по-настоящему скверно. Человек, выдающий себя за Гилберта Уинтерблоссома, потрошиты людей, нарочно забавляясь прямо на улицах. Визитная карточка в зубах. Шарпер прав. Это непростой жест. Это вызов. Это презрительный плевок в лицо полиции города. А еще ловкий и циничный трюк. Герти пытался вспомнить лицо того попрошайки, что вытянул у него портмоне. Пытался и не мог. В тот момент он был слишком удивлен и напуган, а лицо попрошайки покрывали обильные разводы грязи. Даже увидеть его Герти при свете дня посреди улицы и то едва ли узнал бы. Запомнился лишь странный кошель и вылетающая изо рта черная угольная пыль. Шарпер говорил что-то про проклятых угольщиков, которые шляются по улицам, не кстати вспомнилась Герти. Уголь? Угольщики? Нет, ерунда какая-то. Этот человек не выглядел так, будто торговал углем. Скорее, он выглядел так, будто имел привычку съесть кусок другой хорошо пропеченного антрацита вместо бифштекса. Страшнее всего делалось при мысли о том, сколько еще в портмоне оставалось визитных карточек. Если каждая из них будет помещена в закостеневший рот мертвой жертвы, новый Бангор надолго запомнит и мистера Уинтера Блоссома. Третья проблема, мучившая Герти, выглядела совсем несерьезной на фоне предыдущих, но оказалась на удивление досадной. Она тоже касалась его портмоне. В украденном портмоне лежали все его деньги – чек на 20 фунтов стерлингов, а также банкноты на 10 и еще несколько шиллингов мелочью. мелочи Герти, следуя советам опытных путешественников, еще на палубе Мемфиды пересыпал в карман на почтовые марки «Газеты и сигареты». Выйдя из канцелярии, с невыразимым облегчением вдохнув свежий воздух, он тщательно пересчитал монеты. Выходило 11 шиллингов и 20 пенсов. Весьма скромная сумма в его ситуации, пришлось признать Герти. Почти ничтожная. Оказавшись в подобном положении в Лондоне, Герти, не колеблясь, выписал бы чек, но здесь все было совсем иначе. Увидев его имя на чеке, банковский клерк мигом кликнет констебле и отправится мистер Уинтера в казенное учреждение, визит в который, вероятно, не будет стоить ему ни единого пенни, только вот затянется на долгое время. А то и, говорят, бюрократия и крючкотворство, делающие судебную систему метрополии грузной и тяжеловесной, еще не добрались до колонии Ее Величества, а того правосудие чинится здесь с похвальной быстротой. Бывает, судья еще поправляет очки на носу, пытаясь понять суть обвинения, а какой-нибудь расторопный джентльмен уже прикладывает к твоей шее пеньковый галстук, пытаясь сообразить, какой длины понадобится веревка. Номер в полевом клевере обошелся Герти недорого – два шиллинга в день. Одиннадцати шиллингов хватило бы ему, чтобы провести здесь пять дней, но Герти не думал, что придется провести в гостинице столько времени. Он чувствовал, что по горлу сыт новым бангором, сыт, как человек, пообедавший на три фунта стерлингов при вокзальном буфете и теперь испытывающий ужасное несварение желудка вкупе с изжогой. В общем, пребывал он в том состоянии, когда всякий поневоле захочет промокнуть губы салфеткой и поднять руку, подзывая официанта со счетом. Он собирался покинуть остров настолько быстро, насколько это представится возможным. «Долг пробудете здесь, полковник Уизерс?» — вежливо спросил консьерж, вписывая его имя в специальный журнал. «Возможно, день или два. Кстати, могу я обратиться к вам за справкой?» «Конечно, сэр. Что вас интересует?» «Какие суда отправляются из Нового Бангора в ближайшее время?» «О, это легко, сэр. 14 мая отходит герцогиня Альба, идущая в Хёнкон». «Хёнконг. Гонконг в китайской транскрипции». 26 шестого Дымный отправляется в Кейптаун. Если не ошибаюсь, в начале июня еще должен быть рейс на Борнео». «А Мимфида?» – торопливо спросил Герти. «Она ведь еще в порту?» «О нет, сэр, уже отчалила». «Так быстро?» – изумился Герти. «Насколько я знаю, она заходила лишь загрузиться водой и углем. Такие суда не проводят в Новом Бангоре много времени». «Я думал, она заберет с собой и пассажиров». «Мемфейда не перевозит пассажиров, сэр, это грузовой корабль». «Однако именно на нем я прибыл из Лондона». «Возможно, сэр». По лицу консьержа было видно, что он не собирается спорить, даже если постоялец начнет утверждать, что недалее, как вчера, прибыл с планеты Марс на старом зонте. «А до 14 мая ни одного пассажирского корабля, сэр». «Но сегодня только 18 апреля», — заметил Гертя обескураженно. Значит ли это, что почти целый месяц у нового Бангора не будет сообщения с Метрополией? Весной у нас мало кораблей, сэр, но дважды в неделю из аэропорта отходит граф Дерби. Он делает регулярные рейсы до Веллингтона и Канберы. Очень комфортный дирижабль, сэр, лучший в своем роде. О комфорте Герд не задумывался. Он согласен был рассмотреть любой способ убраться с острова, даже если это будет гнилая коряга, болтающаяся на волнах. Но возможностью выбора он, судя по всему, не располагал. Новый Бангор ничего не мог ему предложить. Клочок земли среди океана стал казаться Герти самой настоящей тюрьмой, отрезанной от всего цивилизованного мира надежнее, чем если бы их разделяла решетка закаленной стали. «Записать ваш номер до 15 мая», — почтительно уточнил консьерж. «Я... запишите его, скажем, на три дня. Не хочу загадывать надолго». «Совершенно разумно, сэр! Никому не дано знать, что случится через три дня!» прозвучало немного зловеще, настолько, что Герти, погрузившись в размышления самого мрачного толка, рефлекторно дал консьержу пять пенсов на чай, что в его положении было весьма неразумно. «Благодарю, сэр. Кстати, если вы желаете отобедать, в нашей гостинице имеется прекрасный ресторан на первом этаже. Собственная кухня, современная стеклянная веранда, прекрасное обслуживание, повар из Берлина». «Возможно, позже», — сказал Герти, перебирая в кармане оставшиеся монеты. «Я успел плотно позавтракать. Прикажите отнести мой багаж в номер». Оказавшись в номере под цифрой 16, Герти бросил на стол котелок и, как был прямо в пропыленном саржевом сюртуке, повалился на кровать. В номере царила удушающая жара, липкая, как объятие тропической лихорадки. Постельное белье было жестким от крахмала. Герти, уткнувшись лицом в подушку, приглушенно застонал.